Станислав Востоков «Не кормить и не дразнить» Первое лицо Первое лицо, увиденное мной в московском зоопарке, было лицом небритого Бори, работника по уходу за горными козлами. И за целый год моей работы в московском зоопарке Это лицо так и не побрилось. Хотя и нельзя сказать, чтобы отпустило бороду. Оно умудрялось как-то сохранять это промежуточное состояние небритости с помощью одного ему известного секрета. Лицо это стало моим талисманом. Помогало и подбадривало меня весь год. Увидев меня, лицо махало издалека рукой и спрашивало, «Ну как, устроился на работу?» Задавало оно этот вопрос даже через год, когда я уже собирался увольняться и как будто ничего другого и знать не желала. Однако из вежливости перед лицом я всегда отвечал, что устроился и в доказательство махал веником и тазиком с кормом. Лицо радостно кивало и, оглядываясь, бежала к очередному мусорному ящику, из которого извлекала бутылки, чтобы затем сдать в приемный пункт. Лицо это было глухо на одно ухо, а потому, возможно, сведения о моем устройстве на работу до него так и не дошли. С грустью я думал об этом через год, покидая московский зоопарк, и очень боялся, что вот сейчас из толпы посетителей появится Боря и спросит «Ну как, устроился?»